ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОБЕЗГЛАВЛЕННАЯ СТОЛИЦА 14 февраля 1917 года открылась очередная сосед Думы. Депутаты, как водится, гремели с кафедры о бездарности правительства. Мало кому пока известный представитель от трудовой группы, бывший эсэр Керенский, заявил, что страна в хаосе, а главным врагом России является царизм. С думской трибуны прозвучал открытый призыв к свержению власти. Но и тут ораторам все сошло с рук. В этой тревожной обстановке 22 февраля император неожиданно уезжает из столицы в Ставку, в могилёв На немедленном прибытии царя в личном телефонном разговоре категорически настоял начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев. Историки не нашли веских причин для столь спешного вызова императора из столицы. На фронте и на военных производствах подготовка к весенне-летнему наступлению продолжалась интенсивно, но в штатном порядке. Исходя из дальнейших событий становится очевидным, то вызов императора в Могилев имел лишь одну цель – удалить Николая II из Петрограда, чтобы накануне переворота лишить столицу и страну управления. Недавно были обнародованы хранящиеся в архивах Франции донесения члена французской военной миссии в России агента армейской разведки капитана Демелийси. О нем мы уже упоминали. Спустя месяц после февральских событий Демелийси составил для французского генштаба записку о событиях в России, где сообщал «Лидером искусно и давно подготовленного заговора был Гучков». Менее открыто, но эффективно действовал генерал Алексеев по договоренности с большинством генералов, в том числе с Русским и Брусиловым. Видным организатором выступил британский посол сэр Джордж Бьюкинен, верховодивший всем заодно с Гучковым. Лорд Мильнер во время пребывания в Петрограде, это вполне установленный факт, решительно подталкивал Гучкова к революции, А после его отъезда английский посол превратился, если можно так выразиться, в суфлера драмы и ни на минуту не покидал кулис. Бьюкинен просил лидеров Гучковска, Милюковской и так далее группировки лишь потерпеть до приезда государя в Ставку, чтобы из-за удаленности у него фактически не оставалось времени вмешаться в нужный момент, пойдя на уступки, которые у него вырвали бы в случае настойчивого отказа.